Я решила улететь подальше от нашего двора, подальше от кошки муски от белобрысова веньки с рогаткой, от этих драчливых и негостеприимных воробьев. Мы пролетели один двор за другим. С высоты нашего птичьего полета казалось, что в нашем городе кошек было гораздо больше, чем я предполагал, когда был человеком. Мальчишек с рогатками тоже было много. Это открытие меня расстроило. Из своего небольшого воробьиного опыта,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 Я устал быть воробьем Подумаешь, полчаса всего как воробей и уже устал А как же воробьи бывают всю жизнь воробьями? Знал бы, не связывался бы с тобой Я высмотрел сверху небольшой сквер с большими и высокими деревьями И спланировал вниз Можно отдыхать Костя приподнял крыло и уже хотел спрятать голову под мышку Но вдруг над нами раздался голос Вот они где, бездельники. Я их послала за соломой, а они греются на солнце. Хороши, сыночки!